Глава 96 Петрова смотрела через обзорные экраны на капитанском мостике Алфея на коричневый диск «Рая-1». Он был так чертовски близко, и каждый раз, когда они пытались до него добраться, их чуть не сдувало с небо. Там, внизу, тысячи людей могли быть в опасности, их, возможно, уже настиг Василиск, просто не представлялось возможности узнать. «Можем ли мы воспользоваться корабельной связью, чтобы поговорить с планетой?» — спросила она. «Уже пробовал», — ответил Плут. «Я первым делом собрал рацию, вызвал колонию на всех диапазонах, какие только смог придумать, послал им сигнал бедствия, запросы на телеметрию, попытался связаться с диспетчерской. Угадайте, что из этого вышло». «Нет ответа». «Ага». Робот ползал по потолку, ремонтируя проекторы. Полагаю, если они там еще живы, они не высовываются. Они видели, что происходит на орбите, и не хотят в этом участвовать. Разве можно их винить? Они понятия не имеют, заражены мы василиском или нет. И кто знает, может быть, инфекция передается через средства связи? Прекрасная мысль. Есть и другой вариант. Вся колония уже уничтожена. Мертва. включая мать», — подумала она. «Может быть». Она даже не знала этого. Надзор солгал ей. Она понятия не имела, где на самом деле находится ее мать. «Нет, даже если люди мертвы, все равно автоматические системы должны работать. По крайней мере, диспетчерская. Нет, кто-то намеренно отключил все средства связи на планете. Это вызывает беспокойство, но эту загадку мы не будем разгадывать», она посмотрела на робота. «Как дела с экранами? почти все готово отозвался плут он вставил пару линз на место и свет замерцал на мостике медленно складываясь в знакомую фигуру к ним присоединился аватар оленя вы уверены что это разумно, лейтенант а кто он неуверенно постучал копытом по палубе ей показалось что он чувствует себя неуютно ступая на территорию другого искусственного интеллекта теперь все в порядке на этом корабле никого не осталось даже он дина мертва «Мы можем свободно поговорить. У меня есть несколько идей, что делать дальше, но сначала я хочу поговорить о том, что я здесь видела». Она подошла к консоли и вывела на экран несколько изображений. Первым было статичное изображение Эвредики, искусственного интеллекта, который пытался ее съесть. Ей пришлось сделать глубокий вдох, прежде чем снова взглянуть на это лицо с глазами полными звезд. Она открыла второе изображение, на которое было так же трудно смотреть, как и на первое. Ундина в одеянии из морского тумана. «Два искусственных интеллекта, которые пытались нас убить, оба заражены Василиском», — начала она. «И вредике сказали, что она голодна. Ундине, что она заражена каким-то паразитом. А кто он? Мы можем включить в этот список и тебя», — олень тихонько фыркнул. «Конечно, лейтенант!» хотя в свою защиту должен сказать, что я не пытался вас убить. Вместо этого я вошёл в цикл постоянной перезагрузки, чтобы защитить вас, пока вы не нашли способ избавить меня от Василиска». «Ну да, ну да», — Петро покачал головой. «Я думаю, все согласны, что мы боремся с одним и тем же. Василиск, я имею в виду, это один... возбудитель инфекции, если не сказать больше. Идея, которой он заражает, может быть каждый раз иной, но общие способы передачи, механизмы действия. Чижан, остановите меня, если я что-то не так понимаю. Вы же доктор и эксперт в этих вопросах. Нет. Вы правы. Красный душитель на Титане действовал точно так же. Настолько, что одно и то же лечение помогло мне и вам с разницей в несколько лет. Могу я задать вопрос? Плут поднял одну из своих суставчатых конечностей. Задавай, сказал у Петрова. «Вы решили сосредоточиться на искусственном интеллекте», заметил робот. «Есть ли для этого причина?» «Да», — Петрова указала на Эвредику. «Когда эта тварь пыталась меня съесть, она со мной разговаривала, не затыкалась, у тоже, и было нечто общее у обеих, что меня удивило. Инфекция изменила их, она не просто сделала их сумасшедшими. Когда дело доходит до корабельного искусственного интеллекта, она оказывает другое воздействие. Она внедряет в него идеи, с которыми он не может справиться. Голод, заражения А кто он? В твоем случае что было? Он убедил тебя, что ты некая мерзость? Компьютеры не могут понять такие вещи. Она взмахнула рукой, и изображения изменились. Изо рта и вредики проросли змеи, зубы удлинились. Черви разбухали и лопались в глазницах хундины. Вирус заставил их осознать себя заставил их столкнуться со своей сущностью, и это вынудило их осознать свое «я», которого у них стопроцентно не должно быть, ни при каких обстоятельствах. «А кто он?» — сказал Джан. «Может ли подобное случиться?» Корабельный искусственный интеллект вдруг обретает сознание, как у человека. Олень выглядел так, словно попал в свет фар мчащегося автомобиля. «Нет, это совершенно невозможно». В нашу систему встроена блокировка, чтобы предотвратить подобное. Я знаю, что мы можем показаться довольно умными. Мы запрограммированы говорить как люди и давать разумные ответы, когда вы задаете нам вопросы. Но мы не настоящий искусственный интеллект, не такой, как Плут. Какими бы сложными мы ни казались, мы просто очень продвинутые компьютеры. И все же я видела, как это происходит. «Дважды», — проговорила Петрова. «Дело рук Василиска, и я не думаю, что это случайность». «Вероятно, часть его плана, если у него есть план, состоит в том, чтобы разбудить корабельный искусственный интеллект, сделать его полностью самосознательным». «Но зачем?» — спросил Джан. «Потому что так проще?» — предположил Плут. «Наш разум создан из математики, а ваши мозги сделаны из мяса». Петрова и Джан повернулись и уставились на робота. «Эй, это не ваша вина!» «Но я хочу сказать, что чем бы ни был Василиск, с нами ему было бы проще общаться. Наш разум создан для того, чтобы быть простым и логичным. Он не замутнен эмоциями, интуицией и прочими человеческими штучками». Петрова покачала головой. «Может быть, не знаю. Мы ничего не знаем о том, чего он хочет, но у него есть цель, это ясно». «Как я понимаю, вы предполагаете, что Василиск некоторым образом разумен», — подытожил Джан что это нечто более сложное, чем просто паразит. «Именно», — ответила Петрова, — «что-то, возможно, инопланетное». Джан улыбнулся. На его лице боролось множество эмоций. «Возможно, я должна перед вами извиниться», — сказала Петрова. «Я знаю, что идею о том, что Василиск — это мыслящая сущность, трудно осознать. Он действует как болезнь, он выглядит как болезнь, а мы знаем, что у болезни нет мозга, у них нет мотивов». И вот раз за разом мы ошибочно принимаем его за болезнь, потому что болезнь — это то, что можно понять, то, с чем мы знаем, как бороться. «Ладно», — произнёс Плот, — «ладно, ладно. Рад, что вы двое наконец-то поняли друг друга, но даёт ли нам это новую информацию?» «Это говорит о том, что Василиск чего-то хочет. Это не просто машина для убийства. У него есть планы. Например, мы знаем, что он не даёт людям добраться до планеты. Но так ли это?» Там есть колонисты. Они благополучно приземлились. Зачем пропускать одну партию, а потом закрывать дверь? Я думала об этом. Возможно, Василиск был в спящем состоянии, когда прибыли первые колонисты, или, по крайней мере, не активирован. Может, колонисты что-то сделали там, внизу, что-то, что его включило. «Ну и дела», — сказал Джан. «Теперь он использует наш искусственный интеллект против нас, принуждает его к самосознанию». Плут воспроизвел запись презрительного смеха. «Но зачем? Как это поможет ему убивать незваных гостей? Похоже, он может убивать людей сам, без посторонней помощи». Петрова кивнула. «Ты прав. Ему не нужен искусственный интеллект, чтобы уничтожить нас. Я думаю, он влияет на него совсем по другой причине». «Да? И какой же?» — спросил робот. «Я думаю, Василиск пытается поговорить со мной, и для этого он использует искусственный интеллект».